Но если каждый из нас – носитель конкретной, ярчайше выраженной черты, и нас подобрали как радугу, причем в числе восемь остается тот же сакральный смысл, что и в «семерке», исследуем же. Тимофеев Анатолий Сергеевич, 47 лет, водитель при «Боссе», «Босса» шифрует. До 35 лет в таксопарке, неоднократный победитель парковых соревнований, Обладатель каких-то вымпелов за самый бестравматичный, безаварийный, бессмысленный, беспощадный т.д. год. Главная черта – значительная жажда доминирования, демонстрация тщеславия. Доведено до абсурда. Лучше всех водит машину, знает Москву, воспитывает детей, дети тоже наилучшие. В их обществе я не выдержал бы и дня. В октябре был, билет на премьеру получил от босса, не с не сходить до команды. Возможная причина гипер «Компенсация за необходимость обслуживать, вылизывать, равняться. Прочих качество лишён начата или состояние их зачаточно Странным образом уверен, что с таким совершенным человеком ничто не может случиться. Разговоров не может поддерживать никаких, кроме как о собственных достижениях. Попадание в список расценивает как случайное. Высказал, впрочем, версию, что все списанты лучшие по профессии, но, приглядевшись, был разочарован. Вероятность высокая». Грушин Марь Сергеевна, 26 лет, аспирантка-психолог, черта, жажда замужества убеждена, что будет идеальной женой и матерью, перезревает теряет теряя драгоценное время. Огромная жопа. Муж ищет за границей, на сайтах знакомств, все здешние либо заняты, либо спились. Ненавидит, ревнует мать, уверена, что та нарочно отваживает ее мужчин при знакомстве, отца обожает, боится. Отец семьей не живет, женился за ноль лет двадцать назад, она бывает у него раз в месяц. Кажется, Гэй ненавидит мать еще и за то, что несет на себе ее карму брачной неудачливости. Мать замуж больше не вышла, долгих романов не имела. Постоянно рассказывает о чужих неудачных браках с подтекстом уж я бы. Разговоров на другие темы не поддерживает. Подозревает, что весь список создан как огромный клуб знакомств, потому что вполне серьезно у людей нашего круга Нет другой возможности познакомиться. Знамо, люди нашего круга сутками работают, а в свободное время закупаются. Активно поддерживает выезды. Замуж готова, ход за Гусева. Замужних женщин за редким исключением презирает. Политических преследований не боится. Важно, не имела неприятностей по спичной линии. Вероятность очень высокая. Майоров Григорий Сергеевич, 44 года, промышленный альпинист, в свободное время альпинист-просто-яхтсмен. Главное хобби интерес к истории ариев и прославянству, Убежден в арийском происхождении славян. Отделяет их от русов самозванцы. Цель, по его мнению, совместные тренинги для выработки национальной элиты. Соблюдает ритуалы, почерпнутые из Велесовой книги. Себя считает волхвом. С пятнадцати лет Борода рассказывал, интересуясь, почему не нашу русскому надо. Все разговоры сворачивает на пользу древних боевых искусств и вред христианства. Травный чай. Не женат и ищет истинную арийку. Евреев вспоминает наседательно, вот они же могут. В идеале желал бы видеть русских евреями, но хуже, чтобы при случае победить евреев. Вероятность — вполне. Волкова Елизавета Сергеевна, 35 лет, редактор отделов «Престижа», доминанта «Болтливость», перманентный, неутихающий, гнилой базар по любому поводу, выражение простейшей мысли с помощью дюжины длинных фраз, но не радостные трех блондинки о забарматывании звериного страха, неуязвленности, бледные, постоянно украдки оглядывается, не сверлит ли кто не взором, говорит быстро, как бы оправдываясь, корни болтливости, ради всего, страх – Ни на что конкретное и не направленный в частности, из-за взрослеющих детей. Опасный возраст, их двое, погодки, вечные ссоры. но а страх есть у многих, а такой гнойный зудеж только у Волковой. Редактор она хороший, но с избытком дотошности. Кто ее так перепугал на всю жизнь? Загадка. Начальствовать не умеет и не любит отсюда срывы. С мужем все давно никак, список воспринимает как возможность неформально общаться. Общение считает высшей ценностью, умиляются любую услышанные глупости, как лепит ребенка. Вид загнанный, голос вечно запыхавшийся тоненький. Вероятность. Манифестация типа более чем наглядная, но кому и зачем нужна конкретно Лиза? Можно было найти менее жалкий экземпляр, хотя, как концентрированное выражение, жалкость тем. Свиридов Сергей Владимирович, 28 лет, сценарий сериалов и телешоу, доминирующие чертам. Здесь Свиридов надолго задумался. Самому себя, как известно, классифицировать труднее всего, хотя бы потому, что классификация уже унизительна. Допускать, что ты принадлежишь к некому типу, и есть еще такие, как ты, значит, уже соглашаться на что-то негигиеничное, вроде пользования чужой посудой а в конце концов на то, что он себя распространял с общей закономерностью, вроде старения, смерти, нелюбимости. Впрочем, пребывание в списке научило его некоторой умственную дисциплине, да и вовсе не обязательно было искать какие-то гнусности. Подумав, он выцепил таки свою главную черту. Это было нежелание соглашаться на условия, во-первых. И скрывать свои комплексы, во-вторых, нонконформизмом он это не назвал бы, поскольку нонконформист как раз делает усилия для несогласия, а Свиридов же терпеть не мог себя ломать и не понимал, почему он все время должен это делать. Мир других был непрерывным насилием над собой толстой, боролись с толщиной. Богатые стыдились богатства, каждый считал долгом подгонять себя под образцы сверидов, уже был уверен, что от природы не хочет и не представляет собой ничего дурного, а потому не стеснялся ни лени, если что было работать, ни раздражение, когда встречался с идиотизмом. Что-то ему прощалось за дар, а что-то и не прощалось, и в этом не было ничего страшного». Мы не обязаны ни под кого подлаживаться, и никто не обязан нас любить. Что мы называем комплексами? Всего лишь чужие кодексы. Сверидов принципиально не понимал, почему надо делать вид, что тебе хорошо, когда плохо, почему надо скрывать, что тебя не любили в школе, что тебе плохо в любом коллективе, где больше пяти человек, что ты не любишь физическую работу и боишься ее, что тебе противно земледелие в любых его проявлениях и малоприятные селяне с их капустным самодовольством, основанным на том, что они часто имеют дело с навозом. Он не понимал, почему надо уважать человека за принесенные страдания или за выслугу лет. Насилие над собой он считал опаснее насилие над другими, ибо насилие над другими принято стыдиться, а насилием над собой гордиться до самого наглого самовдовольства, хотя в смысле жестокости и глупости она дает фору любой агрессии, направленной вовне. Ему казалось неправильным скрывать неудачи и вообще менять свое лицо. Он категорически не желал обкатывать себя до неотличимости. Он имел право на такую позицию не потому, что приписывал себе исключительный талант, а потому, что был человеком всего и делов-то. Человеку не должно нравиться постоянно ломать себя об колено, а идею собственной греховности приятно только тому, кому она зачем-то нужна. Для списывания на нее неудач, бездействия или откровенного свинства многие так и делают. Все, что было неудобно, стыдно, противно, он считал незазорным признавать, обсуждать по мере сил корректировать, а если нет, учиться с этим жить, Или даже так, он ничего не требовал взамен, но не скрывал брезгливости, когда видел предлагаемое. Эта черта, пожалуй, заслуживала того, чтобы попасть из нее в список. Все прочие были производными от этой брезгливости, она лежала в основе его мира. Вероятность ничтожная. Кто оценил бы эту черту? Но по выраженности она могла соперничать с болтливостью Волковой, и что да, то да. И не сказать, чтобы эта черта его не устраивала, он, может быть, и не заметил бы ее в себя если бы не потребность выявить принцип списка. Самоанализ никогда не казался моим перспективным занятием, отчасти потому, что слишком подробное изучение инструмента вредит работе, а Сверидов и был собственным инструментом. Если строконожка задумается, с какой ноги начинает движение, ей не сделать и шагу. Главное же, сколько себя не анализируя, ни одна машина не может перепрограммировать себя до неузнаваемости. И если речь не идет о маньяке, незачем и пытаться». Но двадцать восемь лет полезно впервые задуматься, что ты такое, разумеется, для того, чтобы точно забыть.